Глава тридцать пятая. «Красавица!» Эбби постучала в мою дверь с первыми лучами солнца. «Доброе утро, Внесть!» Поздоровалась экономка. Мастер велел спуститься к завтраку. «Хорошо, поможешь мне одеться?» «Да, конечно». Мы с тюремщиком редко завтракали вместе, поэтому сегодняшнее приглашение я расценила как недобрый знак. Эбби затянула на мне корсет так крепко, что я едва могла дышать. Сунув ноги в деревянные сабо, Я поспешила следом за экономкой в столовую. Тюремщик выседал на своем привычном месте во главе стола. Вид у него был свежий. Волосы зачесаны назад, щеки гладко выбриты. Рубашка с отложным воротником сияла белизной. А широкие голубые подтяжки поддерживали брюки. «Прекрасно выглядишь», — заметила я, усаживаясь по правую руку от тюремщика. «Чем ты занималась в моем отсутствии?» — поинтересовался он. Ничего не ответив, я развернула крахмальную салфетку и положила себе на колени. Эбби налила мне чаю. «Эбби», — позвал Лапье. Та обернулась к нему. «Еще чаю масса?» «Приведи сюда, Джулия». Эбби заковыляла к двери. Я поднесла чашку губам и сделала глоток, чувствуя, как желудок сжимается от страха. Вскоре в столовую вошла Джулия. Волосы у нее были заплетены в тугую косу, блузка плотно облегала высокую грудь. Я подумала, что надо будет сменить ей одежду. «Джулия, прими ванну», — велел тюремщик. «А когда будешь готова, отправляйся в мастерскую к Фибе. Она оденет тебя». «Зачем?» — выдохнула я. «Появился покупатель, который желает забрать ее». Лапье скривил губы в ядовитой усмешке. Я задохнулась. Потребовалось несколько секунд, прежде чем ко мне вернулся Дар Речи. «Но как же дети? Девочки привыкли к Джули?» «Ничего, отвыкнут». Джули смотрела на меня безумными глазами. Затем перевела взгляд на хозяина. «Мастер, почему вы продаете меня? Я всегда преданно служила вашей семье». «Это не я», — снова усмехнулся Лапье. «Твоя хозяйка, это она продала тебя». Глаза у девушки наполнились слезами. Все эти годы я неизменно защищала Джули, а выходит, что она пострадала из-за меня. «Мы можем поговорить наедине?» — спросила я. «Здесь нечего обсуждать. Будет так, как я сказал. Все, Джули, можешь идти». Бедняжка разрыдалась и выбежала из комнаты. «Пожалуйста, останови это!» — взмолился я. «Я сделаю все, что захочешь!» «Да что ты нашла в этих ниггерах? Чем они себе так приглянули, что ты даже решилась нарушить мой запрет? Я ведь предупреждал прекратить возиться с ними, и вдруг выясняется, что ты бегаешь по ночам к моим заключенным!» Он грохнул кулаком по столу с такой силой, что посуда подпрыгнула и жалобно задребезжала. «Ты позоришь меня!» «Но Джулия, она же почти член нашей семьи!» «Никакой семьи не существует! Это только бизнес, понятно? И чтобы через час девчонка была готова!» Лапье поднялся, бросил салфетку на стол и вышел. Я швырнула чашку с недопитым чаем об пол и принялась топтать ее ногами. Я крушила фарфор до тех пор, пока осколки не превратились в пыль. Затем схватила стул и с размаху грохнула им по паркету. Эбби встретила меня возле задней двери. «Вы должны что-то сделать, мисс!» — пролепетала экономка. Шатаясь от горя я спустилась во двор и побрела в мастерскую. Любовь к Эссексу стоила мне милой Джули, которую я любила как родную сестру. После того, как тюремщик забрал моего сына, не было нужды наказывать меня еще больше отнимая Джули. Теперь же я потеряла их обоих. Я впилась ногтями в ладони, так что на коже выступили капельки крови. Однако время шло, нужно было собраться с духом и приниматься за работу. Мне хотелось, чтобы Джули надела платье, которое Хильда сшила к ее дню рождения. До праздника оставалось несколько недель, но теперь это не имело значения. Но прежде всего я собиралась сделать оберег для Джули, как поступила и моя мама, когда меня забрали из швейной большой дом. Смахивая набегающие на глаза слезы, я пришила к платью два потайных кармана и наполнила один монетами, а второй — сушеными травами. Джули вошла в мастерскую заплаканными глазами и мокрыми после ванны волосами. Я обняла девушку и крепко прижала к себе, вновь и вновь повторяя, «Мне жаль, мне так жаль». «Я боюсь», — прошептала она. «Знаю, я люблю тебя как родную сестру, если бы только я могла что-то изменить. Вы можете заставить Масу перемить решение. Он прислушивается к вам». Мне хотелось спрятать Джули в тайнике под полом, но приходилось готовить девушку к продаже. Это был мой крест, и я не могла его сбросить от жули Сейчас требовалась вся моя поддержка и вся сила духа, на какую я только была способна. Прислушивается, но только не в этот раз моя милая девочка. Не в этот раз. Смахнув ползущую по щеке слезу, я показала ей изнанку платья и дары, лежащие в потайных карманах. Теперь настал мой черед затянуть жули в корсет, а затем надеть каркас, придающий форму платью. Это был самый настоящий кринолин, а не самодельное приспособление из виноградной лозы, которое когда-то приходилось носить мне. Я тронула щеки девушки румянами и подкрасила ей губы, Пустые волосы я уложила в высокую прическу и капнула немного духов на шею и запястье. Возможно, красота сделает ее удачливее других невольниц. «Пожалуйста, не отдавайте меня!» Она снова разрыдалась. «Коль скоро мне приходилось бросить Джулия на растерзание волкам, она должна была вступить на этот путь во всеоружие». Я крепко взяла девушку за запястье и заглянул в ей в глаза. «Тебя называют рабыней, но никогда даже в мыслях не считай себя ничьей собственностью. Твоя душа свободна, помни все, чему учила тебя я, постарайся быть полезной в большом доме». И никому не говоришь что умеешь читать». Она кивнула. «Господи, защити ее». Пробормотала я, плюнула сперва над левым, затем над правым плечом Джули, как делала моя мама, взяла бедняжку за руку и повела за собой. Элси, Сиси и Дженнис ждали нас позади мастерской, чтобы попрощаться с Джули. Я надеялась, что Грейс маршал учительница, займет девочек, чтобы никто из них не выбежал из дома. Присутствие детей сделало бы расставание еще тяжелее». Томми выскочил из конюшни, бросился к жули и заключил ее в объятия. «Как можно было отдать ее? Какой позор!» — восклицала Элси, сцепив пальцы, словно в молитве. «Я вырастила эту девочку! Гнев божий да постигнет злодея!» У меня дрожали колени, пока я вела Джули через двор и открывала дверь таверны. Тюремщик восседал на своем обычном месте в углу зала. Рядом с ним сидел высокий худощавый мужчина. На столе перед ними были разложены бумаги жули Я оставила ее и вышла из зала. Ноги у меня подогнулись. Я опустилась на землю посреди двора и завыла в голос.